Хулиганщина. Только солнце усядется, саканов Запустевшие фабричные стройки, Стонут окраины от хулиганов, Вроде вот этой милой тройки. Человек пройдет и марш поодаль. Таким попадись, ежовые лапочки. От них не ни проезда. От них ни прохода, ни женщине, ни мужчине, ни электрической лампочке. Мадамочка, стой, провожу немножко. Клуб, почему, ломай стулья, он возражает в лопатку ножиком. Зубы им вычти, помножим скулья. Гудят в башке пивные пары, тощая мысль, Самогоном смято, и в воздухе даже не топоры, а целые небоскребы стоэтажного мата. Рабочий, этим ли кровь наших жил? Наши дочки, этим разве? Пока не поздно, конец положи этой горланной и грязной язве. 1924 год.